22.06.1990 года. МКАД. Корабельное утро было обозначено мелодичным звоном. Приоткрыв один глаз, Люся взглянула на объемные часы. «Доброе утро, госпожа!» — по-русски приветствовал ее кибермозг штурмовика. «Что желаете на завтрак?» «Всего и побольше!» — потягиваясь, ответила девушка. «Слушай, а как я здесь очутилась?» «Открылся люк, и вы вошли», — ответил компьютер. Люся резко села в постели и попыталась вспомнить хотя бы часть из того, что произошло в последние дни. В памяти зияла пугающая пустота. Ей казалось, что последним событием перед пробуждением на борту неизвестного космического аппарата были проводы Игоря и Саши обратно в часть после отпуска. «А потом?» «Потом я помахал им рукой и... и что?» Вышла на привокзальную площадь и села в автобус? Нет, ко мне кто-то подошел и спросил. Что же он спросил? Ничего не помню. Как же так? Ведь вот он, корабль, значит, что-то было. Как-то я сюда попала, но как? Похитили пришельцы? Нет, я точно знаю, что лечу на землю. «Похитители просто так своих заложников не отпускают. Да и где они, пришельцы эти?» «Что же произошло?» «Завтрак готов», — прервал ее размышление голос корабля. Люся никак не отреагировала на его предложение. «Три недели...» «Вот, вспомнила. Я где-то болталась целых три недели. Там было тепло, и говорили все не по-русски. Там были Игорь и Саша. Где же я пропадала? Или это был сон?» Еще примерно час Люся безуспешно пыталась вспомнить хотя бы одну деталь своего несомненно интересного приключения. Но ей это так и не удалось. Когда от напряженной работы мысли начала болеть голова, девушка оставила бесперспективное занятие и пошла завтракать. «Земля госпожа» объявил кибермозг, когда штурмовик вынырнул из гиперпространства чуть дальше естественного спутника планеты. «Желаете, чтобы место посадки выбрал я?» «А куда ты собираешься сесть?» Спросила девушка, глядя на приближающуюся землю «Как красиво!» Наименьший риск быть обнаруженным Начало рассуждение корабль, но Люси его перебила «Только не в тайге! Топать пешком через глухомань я не готова!» «В таком случае придется выбрать ночную сторону планеты» Предложил кибермозг «В тени сейчас находится европейская часть вашей страны» Отлично, заявила девушка. Черноморское побережье тоже? Да, госпожа. Нет, постой, Люся задумалась. Не будем мелочиться. Высаживай меня прямо в центре столицы. Я не могу совершить посадку в густонаселенном районе, возразил штурмовик. А в пригороде сможешь, вступила Люся. Но чтобы там электрички ходили или было оживленное шоссе? Принято, госпожа, согласился кибермозг. Точка приземления – кольцевая автодорога. Время приземления – через 10-15 минут, как только выберу подходящий участок. Годится. Глаза девушки засверкали. Она даже примерно не представляла себе, что будет делать после того, как покинет борт корабля. Одна и без денег, и документов в чужом городе. Но желание попасть именно в столицу было намного сильнее, чем голос разума. Когда штурмовик бесшумно приземлился на поляне в небольшом перелеске, совсем близко от шоссе, в голове Люси созрел, как обычно, авантюрный план. Она выпрыгнула на землю и, не оборачиваясь, пошла к дороге. В спину ей ударила мягкая волна тепла. Едва различимый звук рассекаемого воздуха подтвердил, что корабль взлетел, и Люся вздохнула с облегчением. Космические приключения, которые она, к сожалению, или к счастью, не помнила, завершились. Девушка не сердилась на загадочных пришельцев за то, что они явно стерли некоторые участки ее памяти. Теперь ее занимало вовсе не это. Перед ней лежал новый заманчивый мир большого города, и Люся ни на секунду не сомневалась, что сможет не только выжить в его лабиринтах, но и выбраться на самый верх. На чем была основана ее уверенность, знала лишь провидение. Люся выбралась на обочину шоссе, когда короткая летняя ночь безропотно уступила своей позиции энергичному рассвету. Девушка взмахнула рукой, рядом с ней тотчас притормозила сверкающая полировкой импортная машина. Раньше подобных автомобилей Люся не видела. Сидевший за рулем мужчина был не слишком молод, но прилично одет и не вызывал никаких опасений. Когда он приоткрыл пассажирскую дверцу... И свет от загоревшейся в тот же момент лампочки осветил Люси на лицо, в глазах водителя промелькнуло неподдельное изумление. «Садитесь», — справившись с эмоциями, предложил мужчина. «А вы уверены, что нам по пути?» — кокетливо спросила девушка. «Мне срочно требуется попасть на край света». «Удивительное совпадение», — с улыбкой ответил незнакомец. «Я как раз туда и еду. Буду счастлив помочь вам». «Люся», — представилась пассажирка. «Михаил». «Мужчина осторожно пожал ее руку. Я могу спросить у вас одну вещь, Люся?» «Как я оказалась посреди ночного шоссе?» Люся рассмеялась. «Не волнуйтесь, ничего страшного. Я сбежала из дома и теперь пробираюсь в столицу автостопом. Уже три недели. За это время мне стукнуло 18 так что теперь я вольна строить жизнь по собственному усмотрению». «Замечательно. Михаил слушал ее внимательно». Но лишь для того, чтобы определить, не прозвучат ли в словах новой подружки нотки фальши. Было похоже, что девушка говорит чистую правду. «Если вы не возражаете, я помогу вам найти себя и свое призвание». «В обмен на...» Люся выдержала многозначительную паузу. Михаил взглянул на нее с еще большим удивлением, чем прежде. Кроме смелой наивности, в девушке определенно проглядывали деловые качества. За исключительно официальное партнерство. Заверил он. Я работаю в крупной иностранной компании и был бы счастлив пригласить вас к себе на работу. Для начала в качестве референта. А жена не будет против? По привычке прямолинейно спросила Люся. А при здесь? Михаил сначала растерялся, но спустя пару секунд сообразил. Я же говорил, все останется в сугубо деловых рамках. Но если речь зашла о жене, то признаюсь, я год как в разводе. «Я согласна». Люся снова протянула ему руку. «Прекрасно», — обрадовался Михаил. «Только знаете, Люся, родителям придется позвонить, раз уж вы останетесь здесь надолго». «Я сам отец. Моей дочери 13 и я не хотел бы... Я им обязательно сообщу о себе», — заверила девушка. «Позже». Постигшая Люсю удача была сродни той, которую в свое время ухватила за хвост Золушка. И потому ни о чем другом девушка думать не могла. Она, конечно, твердо решила связаться с родными, но чувствовала, что Денет настанет весьма нескоро. Слишком многое следовало ей сделать в новой жизни, прежде чем спокойно доложить обо всем родителям.